Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, Тощий, легкий, почти нематериальный, словно тени, дети смотрят на него и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее, и прежде чем он успел опомниться, заговорил Болкунец. «Боюсь, вы не так нас поняли, — господин Банев сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир, мы собираемся построить новый». Вот вы жестоки, вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого, а мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай. Выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить. Виктор, наконец, оторвал взгляд от Тырмы и собрался с мыслями. «Да», — сказал он, — «конечно». Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами. А может быть, именно поэтому с вами. Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски. Не забывайте только, что Старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали. Мешали строить новое. Не любили новое, давили его. Нынешний Старый мир. — загадочно сказал Болкунец. — Нам мешать не станет. Он будет нам даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое. Не надо на нее ссылаться. — Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Очень рад, что у вас так удачно все складывается. — Славные мальчики и девочки, — подумал он. — Странные, но славные. Жалко их вот, что подрастут. Полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный. — Нет, — подумал он с отчаянием, — может быть, обойдется. Они же совсем не такие, как мы, может быть, обойдется. Он сгреб со стола записки, их накопилось довольно много. Что такое факт, может ли... — Считаться честным и добрым человеком, который работает на войну, почему вы так много пьете, ваше мнение о Шпенглере? — Тут у меня несколько вопросов, — сказал он, — не знаю, стоит ли теперь... Прыщавый нигилист поднялся и сказал, «Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию современного общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо». В зале зашевелились, загомонили, спасибо, спасибо, господин Баня, стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены. Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были и реальны, они были невозможны. Их высказывание, их отношение к тому, что он написал и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с песклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад И диспут в научной лаборатории совместило несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором.